Она хотела сказать смерти, но Степан Аркадьч не дал ей договорить. Ты больная и раздражена, сказал он. Поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного. И Степан Аркадьч улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадьча имея дело с таким отчаянием не позволил себе улыбнуться. Улыбка показалась бы грубой, но в его улыбке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 Я ничего, ничего не желаю, только бы кончилось все. Но он видит это и знает. И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготит с этим? Ты мучишься, он мучится. И что же может выйти из этого? Тогда как развод развязывает все».